Глава тридцать Первым, что она увидела, придя в себя, была еловая лапа, сквозь которую просвечивало темное небо. Мила поводила глазами влево-вправо и, приподняв голову, попыталась сообразить, что произошло. Через несколько секунд память вернулась, а силы, к сожалению, нет».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 Наконец какой-то молоденький водитель сжалился над ней и, приоткрыв дверцу, спросил, «Вам куда, тётя? «К любому метро», — отозвалась мило, стараясь говорить как можно интеллигентнее. «Вы проезжали, видели, там авария. Меня немножко задело». Это объясняло ее дикий вид. «Ой, — всполошился водитель, — так, может, вам в больницу надо?»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 Мило кое-как поддерживала беседу, напряженно составляя план действий. Кто окружал Орехова? Дивояров, Мешков, Лушкин и Отто швимер Немец отпал сразу. Мила не собиралась связываться с иностранцем. Мешков, судя по всему, погиб. Дивояров был опасен и вряд ли раскололся бы даже под пытками, как, впрочем, и Орехов. А вот Лушкин...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 «Приблудился», — неопределённо ответила Лариса, пропуская Милу в квартиру, и мрачно добавила, «приехала узнать подробности скандала?» «А что, был скандал?» «Да ещё какой!» «В Орехово в самом деле стреляли?» «Да ты что! Кто это тебе сказал?» — изумилась Лариса. «Мешков? Шофёр Орехова? Убить его за это мало!» «Уже, — мрачно сказала Мила, — убила».